Камила Лекберг. Вкус пепла. Посвящается Улле с пожеланием всяческого счастья. Промысел омаров стал нынче совсем не тот. Раньше это был серьезный труд, которым рыбаки зарабатывали на жизнь, а теперь и ловли Амаров балуются отдыхающие, приехавшие на недельку, которым никакие правила не писаны. Чего только не видался старый рыбак на своем веку. Как щеточкой незаметно удаляют икринки самок, чтобы скрыть нарушения, как вытаскивают чужие тонны, как ныряльщики прямо под водой выбирают из сетей чужой улов. Глядя на все, что творится, он только дивился, до чего люди могут дойти. Неужто народ последнюю совесть потерял? Однажды правда он вытянул тонну с бутылкой коньяку. Оставил, значит, кто-то вместо вынутых омаров, а поди узнай теперь, сколько их там было. Но хоть один воришка нашелся, если не с совестью, то как минимум с чувством юмора. Так вздыхал Франц Бенксон, проверяя свои ловушки. Обнаружив в первой же двух отличных омаров, он немного повеселел. И на этот раз не промахнулся, потому что знает хорошие места, где из года в год бывает приличный улов. Затем он вытащил еще три ловушки. И в лодке набралась порядочная горка дорогостоящей живности. Рыбак не мог понять, отчего чего за омаров дают такую высокую цену. Он и сам ими не брезговал, но если уж выбирать, то предпочел бы на обед селедку, Она и вкуснее, и дешевле. Однако выручка за омаров давала в это время года неплохую прибавку к пенсии. Последняя тоня ни о то застряла и никак не хотела вытаскиваться. Рыбак хорошенько уперся ногой в планшир, чтобы дернуть посильнее. И наконец почувствовал, как Тоня сдвинулось с места. Только бы веревка не порвалась, подумал Франц и перегнулся через борт посмотреть, что там такое. Однако вместо сетки из взбаламученной воды вынырнула белая человеческая рука, словно воздетая к небу. Первой реакцией рыбака было бросить веревку, чтобы то, что плавало под водой, поскорее скрылось в глубине вместе с ловушкой для омаров. Но затем победил жизненный опыт, и старый Бенксон снова потянул за веревку. Селенок, слава богу, у него осталось достаточно, и сейчас они очень пригодились для того, чтобы поднять жуткую находку на борт. Ему пришлось напрячься, что есть мочи. Лишь когда бледное, безжизненное тело с глухим стуком свалилось на дно шлюпки, старик потерял самообладание. Ведь ему пришлось тащить из воды ребенка, девочку И в это время перед глазами у него стояла детская личико с посиневшими губками, облепленное длинными прядями волос и голубые глаза, незрячим взором уставившиеся в небо. Франц Бенксен перегнулся через планшир, его вырвало в воду. Патрику казалось, что никогда он еще так не уставал, как сегодня. Последние два месяца перечеркнули все былое иллюзии насчет того, что новорожденные младенцы много спят. Он провел руками по короткой стриженной каштановой шевелюре, но только еще больше растрепал спутанные сосно волосы. А уж если он так устал, то что и говорить об Эрике. Невозможно даже представить себе, каково приходится ей. Он-то по крайней мере свободен от частых ночных кормлений. Состояние Эрики его вообще очень тревожило. Со времени возвращения из родильного дома он ни разу не видел ее улыбающейся. И под глазами у нее образовались огромные черные круги. По утрам он с тяжелым сердцем уходил на работу, провожаемый отчаянным взглядом Мэрики, и оставлял ее наедине с Майей, хотя, если говорить на чистоту, испытывал облегчение, возвращаясь в знакомый мир взрослых людей. Патрик любил Майю больше всего на свете, но появление в доме ребенка оказалось чем-то вроде вступления на чужую и неизведанную территорию. Где за каждым углом подстерегают новые источники стресса. Почему это она не спит? Почему кричит? Может быть, ей жарко, а может холодно? Что это у нее там за красные пятнышки? Взрослые скандалисты были, по крайней мере, чем-то знакомым. С ними он знал, как себя вести. Уставившись пустыми глазами в бумаге, которые лежали перед ним на столе, Патрик пытался хоть немножко очистить мозги от опутавшей их паутины чтобы приняться наконец за работу. Телефонный звонок заставил его вздрогнуть от неожиданности, и только после третьего он снял трубку. Патрик Хетстрём. Десять минут спустя он схватил висевшую у двери куртку и одеваясь на ходу, забежал в кабинет Мартина Мулина. Мартин, рыбак вышел в море проверить ловушки для амаров и выловил труп. "Это где же?" растерянно переспросил Мартин. Ужасная новость, как гром среди ясного неба, поразила полицейский участок Таномсхеде, где по случаю понедельника народ еще толком не успел раскачаться. «Уф, Ельбаки. он причалил к пристани у площади Ингрид Бергман, надо выезжать. Скорая уже в пути. Мартину не требовалось повторять дважды. Он тоже надел куртку, потому что стоял ненастный октябрьский день, и вслед за Патриком направился к автомобилю. Машина ехала быстро. И Мартин хватался за потолочный ремень, когда на крутых поворотах ее заносило на обочину. "Это несчастный случай?" спросил он. "Откуда мне знать?" буркнул Патрик, но тотчас же устыдился стыдился своего раздраженного тона. "Прости, это от недосыпа". "Ничего", вспомнив, как скверно выглядел его товарищ в последние недели, Мартин с готовностью простил ему резкость. Мы пока знаем только то, что её выловили час назад, и по словам рыбака, она, вероятно, пробыла в воде недолго. Но доскоро и сами увидим, добавил Патрик, направляясь мимо к пристани, возле которой была причалена деревянная шлюпка. Она? Да, эта девочка ещё маленькая. Вот чёрт, ругнулся Мартин, пожалев, что не послушался внутреннего голоса, который соблазнял его не ходить на службу. Остаться дома в постели с пией». Поставив машину возле кафе Пристань, они быстрым шагом двинулись к лодке. Как ни странно, никто ещё не пронюхал о случившемся, и полицейским не пришлось разгонять любопытных. Она там в шлёпке, сказал старик, встретивший их на причале. Я оставил её как лежала, чтобы лишний раз не трогать. Бледный вид старика был хорошо понятен Патрику. Тот же оттенок он не раз наблюдал на собственном лице после того, как приходилось иметь дело с мертвецами. В каком месте вы ее выловили? спросил Патрик, стараясь хоть на несколько секунд оттянуть встречу с покойницей. Еще не видя ее, он уже чувствовал в желудке предательские позывы. Около Порсхольма с южной стороны. Вытянул вместе с пятой ловушкой, она запуталась в веревке» иначе мы бы еще не скоро ее увидели а может и вовсе бы никогда не нашли если бы течение унесло ее в море слушая старика патрик не удивлялся хорошей осведомленности того во всем, что касается утопленников все сторожи знали что тело сначала погружается в глубину затем постепенно всплывает на поверхность под влиянием накапливающихся газов а спустя еще некоторое время окончательно опускается на дно В прежние годы для рыбака всегда существовал значительный риск утонуть. Франц наверняка и сам переживал такие моменты и участвовал в поисках своих менее удачливых товарищей. Как бы в подтверждение этих мыслей, рыбак сказал: "Она, похоже, недолго пробыла в воде. Тело еще не начало всплывать". Патрик кивнул. "Ты говорил это по телефону. Ну давай что ли посмотрим сами". Медленно, очень медленно Мартин и Патрик двинулись к другому концу причала, где была пришвартована лодка, и только подойдя к самому краю мостков, они смогли, заглянув за планшир, рассмотреть то, что лежало в ней на дне. Вытащенная на борту топленница упала лицом вниз, и полицейские увидели только распущенные мокрые волосы. Вон едет скорая, пуская ее её переворачивают. Мартин ответил кивком. Его веснушки проступили ярче обычного, а рыжеватые волосы казались огненными по сравнению с разлившейся по лицу бледностью, и видно было, что ему с трудом удается побороть подступающую дурноту. Серое небо и набирающий силу ветер усугубляли мрачное настроение. Патрик помахал рукой двум санитарам, которые не торопясь достали из машины носилки и понесли их к шлюпке. Несчастный случай, что ли? Первый санитар вопросительно мотнул головой в сторону мостков. "Похоже, что так", подтвердил Патрик. "Посмотрим, что покажет скрытие. Во всяком случае, помочь ей вы уже ничем не сможете, осталось только забрать и увезти". "Да, мы уже слышали", кивнул санитар. "Ну займемся, что ли делом и положим ее на носилки". Патрик не возражал. Он всегда считал, что на его службе самое тяжелое — это столкнуться с пострадавшим от несчастного случая ребенком, Но с тех пор, как у него родилась Майя, это ощущение усилилось во сто крат. При мысли о предстоящей задаче у него больно сжималось сердце. Как только личность девочки будет установлена, ему придется разбить жизнь ее родителей. Санитары спрыгнули в лодку и стали готовиться поднять девочку на пристань. Один из них осторожно начал переворачивать тело на спину. Мокрые волосы рассыпались веером, открыв бледное личико с распахнутыми глазами. Невидящий взгляд был устремлен устремлён ввысь, набегающие по небу тучи. В первый миг Патрик отвернулся, но затем нехотя взглянул на девочку, и тотчас словно ледяная рука стиснула его сердце. Не может быть. Как же так, черт возьми? Мартин растерянно перевел на него взгляд, и тут его осенило. «Ты ее знаешь? Патрик только молча кивнул."